Глава восьмая. После 21 года жизни в статусе дочери из дома Вакара, Риша хорошо усвоила, что отлично скроенная и сшитая одежда обладает немалой силой. Она чувствовала эту силу, вступая в волны шелка, атласа или шифона и позволяя ткани обтягивать тело, словно ножный клинок. Все должно быть идеально — крой, длина цвет, отделка, подобрать перчатки или лучше без них, выбрать ожерелье или браслет, собрать волосы в пучок на затылке или оставить распущенными. Со временем Риша поняла, что одежда — это своего рода доспехи. И судя по тому, как улыбалась Таисия, прохаживаясь по Виолетте, самому известному в «Нексусе» магазину одежды, она тоже это понимала. Она улыбалась не от радости или удовольствия, нет она улыбалась как генерал, оценивающий своих солдат. Но и это приятно удивило Ришу, ведь для Таисии арест брата стал настоящей катастрофой. Риша казалось, что она видит разбежавшиеся по телу Таисии тонкие трещины, а в ее глазах притаилась чернота. Но надо было готовиться к празднеству, каким бы бессмысленным оно ни казалось. Ластрайдеры должны действовать осторожно. И особенно Таисия. Она, новая наследница, ее обязанность достойным образом представлять свой дом. Ариша считала, что это жестоко. Их младшие сестры, Брайли и Сая прогуливались между манекенами в моделях последнего сезона. Они тихо переговаривались. И Сая часто клала руку на плечо Брайли. Бедная девочка очень горевала, но, похоже, красивые платья и компания Саи немного подняли ей настроение. «Какая это все бессмысленная возня, да?» вдруг сказала Таисия. «Ты о чем?» – осторожно спросила Риша. «Да вот об этих походах по магазинам, о празднестве, о шумихе, которую они подняли за несколько недель до самого события». Таисия остановилась перед манекеном в платье из переливающейся как топаст ткани. Фердинанд, вместо того, чтобы ублажать дворянство, мог бы направить ресурсы на что-нибудь более полезное. Наши фермы с трудом выживают, а советники нашептывают королю, чтобы он вкладывался в сделки с паритви, в их рудники. Таисия безрадостно рассмеялась. Богатые богатеют, бедные беднеют, а весь наш мир гибнет. Риша, крепко сжала в пальцах рукав платья из шершавого, крепа, лососевого цвета. Мы не в силах заставить его передумать. Таисия наблюдала за тем, как в конце магазина сама Виолетта, старая женщина с удивительно сильными для ее возраста руками, лично снимает мерки с Брайли. «Думаешь?» — Таисия глянула в сторону Риши. «Кстати, если порвешь, придется купить». И без обид, но лососевый — не твой цвет. Риша отпустила рука в платье и, не желая продолжать этот разговор, отправилась на поиски младшей сестры. Нашла ее в паритвианской секции магазина. Сая с вожделением разглядывала наряды самых разных фасонов. «Как думаешь, ама позволит мне надеть такое?» Она сняла с напольной вешалки плечики с сари из легкой полупрозрачной ткани — лавандового цвета, и топик, такой короткий, что почти не прикрывал живот. «Только не на празднество», — коротко ответила Риша. Сая надула губы и повесила плечики обратно. Потом посмотрела в сторону Брайли и Виолетты. «Не по себе мне от всего этого. Их брат в тюрьме, а мы расхаживаем по магазинам и выбираем наряды». Риша круговыми движениями потерла сестре спину. Это печально, конечно, но дома должны поддерживать традиции. «Зачем?» — пробормотала Сая. «Какая от этого польза?» «Польза будет. Празднество». Риша вдруг захотелось рассказать сестре о ритуале, но она вовремя передумала и неловко закончила. «Пройдет как надо». И Риша, хотя ей тоже было некомфортно, помогла Сае выбрать лехенга-чолли темно-синего, почти черного цвета. Разглядывая Анаракли, мысленно она вернулась в часовню Тханы, где пахло пеплом и кровью, и словно наяву увидела лепестки черной розы на груди у Лезара. Вскоре после того жуткого случая им сообщили о происшествии в Костяном дворце. Из зала древностей пропало ожерелье, сделанное из костей пальцев основательницы дома Вакара. Риша отправилась во дворец, чтобы лично в этом удостовериться. И да, стеклянная витрина была разбита. Под ней подушка из черного бархата, а ожерелья не было. Когда Риша стояла там, раздумывая, что это мог сделать тот, кто начертил круг заклинаний в часовне Тханы, у нее возникло такое ощущение, будто за ней наблюдают. Но, быстро оглядевшись, Она увидела только стражников и собственное отражение в витринах. Когда Сая наконец-то сделала выбор и направилась в примерочную, Риша медленно двинулась между напольными вешалками и в итоге набрела на Таисию. «А я-то думала, тебе не по вкусу такие расцветки», заметила Риша, указывая на платье в пастельных тонах. «Ну, наперед никогда не знаешь, что понравится», «Я ведь должна как-то удивить народ, верно?» Что-то в интонации подруги заставило Ришу напрячься. «Тая!» Она взяла Таисию за запястье. «Мне надо кое-что тебе сказать». Таисия посмотрела ей в глаза. «Это касается празднества. Ночи богов!» Шепотом продолжила Риша. «То, о чем ты говорила на вилле, я думаю...» Думаю, мы можем попробовать. О, -о, -о, О! Таисия хмыкнула. Из чего это ты так резко передумала? Ник тебе уже рассказал. Риша прищурилась. Может быть, но я хотела бы услышать это от тебя. Тебе известно, какая сложилась ситуация из-за барьера с Мортри. Время идет. Духи скапливаются, а значит, у заклинателей становится больше материала для колдовства. Если Данте вышел на тропу, которая может привести к снятию запечатывания, мы должны продолжить его дело, хотя бы для того, чтобы сломать барьер с Мортре, но если ничего другого не получится. Даже если для этого нам придется использовать заклинание? В памяти Риши, — промелькнул человек в маске черепи. «Да!» — все так же шепотом ответила она. «Прости, паджи!» Мысленно обратилась она к отцу. «Но мы должны соблюдать осторожность. После того, что случилось с Прилатом, за всеми виллами наблюдают, и за вашей особенно!» Таисия напряглась. Глаза ее как-то странно заблестели, и у Риши стало неспокойно на душе. «Я с тобой!» «Но ты не должна...» — Риша хотела сказать, «не должна закончить как Данте», но вместо этого произнесла. «Ты больше не можешь позволять себе действовать импульсивно. Все решения следует тщательным образом продумывать». Таисия молча кивнула. «И каким будет наш следующий шаг?» — спросила Риша. «Пока займемся исследованиями. Я тут недавно нашла инструмент...» который может очень нам пригодиться в проведении ритуала. Ариша хотела уточнить, что это за инструмент, но тут к ним подошла хозяйка магазина и, поклонившись, указала на стоявший перед ними манекен. Миледи, простите за дерзость, но я уверена, что это платье не в вашем вкусе. Обратилась она к Таисии. И кажется, у меня есть то, что может вам понравиться. Что ж. «Тогда показывай». Таисия перестала хмуриться и даже улыбнулась. Первым предложением Виолетты было довольно откровенное платье из кроваво-красного бархата без рукавов. Треугольное декольте опускалось между грудей манекена до самого пупка, и вся конструкция удерживалась на месте только благодаря алому шнурку. Декольте на спине было не менее радикальным, разве что у поясницы заканчивалось более плавно. Риша покраснела, а Сая, которая к этому времени успела присоединиться к их компании, закашлялась, чтобы хоть как-то подавить или скрыть приступ смеха. Таисия притворилась, будто обдумывает предложение Виолетты и, наконец, вынесла свой вердикт. «Думаю, не в этот раз». Вторым предложением – было великолепное черное с золотом, прямо как первозданное вселенное, платье с длинными зауженными низу рукавами и высоким воротом. Юбка в пол, но разрез прекрасно открывал соблазнительно согнутую гипсовую ногу манекена. «А вот это уже ближе», — заметила Таисия. «Хочется чего-нибудь вызывающего, чтобы у всех челюсти отвисли, но не настолько оголяющее, как первое. Виолетта задумчиво постучала указательным пальцем по губам и пригласила Таисию пройти в заднюю комнату, где у нее хранились еще незаконченные модели. Риша собралась пойти за ними, но тут дверь в магазин распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся городской стражник в серой униформе. Увидев Ришу и Саю, он низко поклонился и, запинаясь, доложил. Меледи, вы!» «Вам надо прибыть в Некрополь! Прямо сейчас!» Уриши чаще заколотилось сердце. «Что случилось?» «Лорд Вакара! Он ранен!» Когда карета, грохоча колесами по брусчатке, наконец-то остановилась, на город уже опустился вечер. Перед ними был Некрополь, небольшая гора из костей и душ. Аллеи из мрамора и камня были подсвечены огнями факелов. Тут же возле кареты появился офицер, вьющимися бакенбардами. «Меледи, следуйте за мной!» — с почтением распорядился он. Риша уже все слышала. Откуда-то из центра некрополя доносились скрежет, низкое мычание и нестихающие животные гомон и гул. Когда они проходили подарку, Сая чуть ли не всем телом прижалась к сестре, а бдительная стражница на деревянной вышке у ворот навела на них подзорную трубу. Нетрудно было догадаться — что именно она подняла тревогу и призвала на помощь отца Риши. И теперь он ранен. Риша пошла на запах разложения и позволила некрополю поглотить себя целиком. Статуи, склепы, надгробия, мертвецы внутри них жаждали воздуха и жизни. Сая тихо пискнула и схватила Ришу за руку. По всему некрополю суетились стражники. Одни выкрикивали какие-то команды, Другие бегали молча, но с мечами в руках. В темноте кружили и пританцовывали горящие факелы. А потом Риша их увидела. Некоторые, полуразложившиеся, с клочьями, свисающие из костей плоти. Другие умерли совсем недавно и выглядели вполне сносно. Были и те, кто состоял только из костей и сухожилий, вместо сгнивших мышц, Их скрепляли те же колючие лианы, что она видела на костях ходячего скелета возле базилики Тханы. Мертвые скопились в том месте, где Риша в прошлый раз пыталась пробиться сквозь преграждающий путь в Мортри Барьер. И на этом месте теперь был начерчен круг заклинаний с семиконечной звездой внутри. Сая еще крепче сжала ее руку. Риша как ни старалась, не могла совладать с расползающимся внутри ужасом. Болезненная жажда тварей выстреливала по позвоночнику и отдавалась зубной болью. Некоторые были со следами повреждений. Вогнутые от удара грудные клетки, отсутствующие руки, глубокие порезы на горле, копии улыбок. Они двигались небесцельно, ими словно руководил один разум на всех. И направлялись они к определенному месту, к барьеру в мортри, к несокрушимому барьеру в другой мир. Их серые костлявые руки скребли в воздух, отчаянно разгребали землю. Рата перенесли на ступени ближайшего склепа. Рядом с ним на корточках сидел врач и перевязывал ему грудную клетку. На белых бинтах распускались красные бутоны крови. Риша сознавала, что рядом стоит ожидающий приказа солдат и хотела обратиться к отцу уверенным голосом. Но ничего не вышло. Вместо этого она, запинаясь, просипела. «Па! Паджи!» Рат сидел, крепко зажмурив глаза. «Я еще никогда столько не видел», — сказал он. «У них как будто бы разум улья». Теми же словами обычно описывали скопления духов, которых вызывали заклинатели. Тогда получалось, что их цель — создать армию мертвецов. Если так, стартовали они очень даже неплохо. Врач закончил перевязку и Рад опустил рубаху. Они не нападают, но когда им попытались помешать, стали очень агрессивны. Он указал на свою окровавленную рубаху и как минимум один из них владеет магией. Только Вакара могли воскрешать духа того, кто владел магией при жизни. Что мы можем со всем этим сделать? Сая села на ступеньку рядом с отцом. Надо изгнать духов из восставших тел и как-то их умиротворить, дать им возможность попасть в войд и успокоиться. А если у нас не получится? «Должно получиться. Если они войдут в город...» Можно было не продолжать. Вакара уже видел, к чему это может привести. Стражники взяли в кольцо мертвецов, но перешагивать начерченный белыми и красными линиями круг заклинаний никто не хотел. Кто-то держал в руки факел, кто-то стоял с мечом и щитом на изготовку. Духи начали кидаться друг на друга. Они злились... Их рык вибрировал в груди Риши. Кусок серой плоти упал на щит стражника. Тот вскрикнул, содрогнулся и отбросил его от себя. Этот звук привлек внимание ближайшего к стражнику скелета. Скелет обернулся. У него не было нижней челюсти. Риша отчетливо видела лианы, которые удерживали его кости вместе. Мертвец заверещал. Звук был таким высоким и пронзительным, что у Риши кости завибрировали. «Приготовься!» Рат достал из сумки на поясе красную нить. Риша повторяла все действия отца. Скелет с растопыренными костлявыми руками двигался на обалдевшего от ужаса стражника. По всему было видно, что мертвец жаждет человеческой плоти. «Эй! Эй ты! Прочь!» Ретируясь между надгробий, заголосил стражник. Тут подоспела еще одна стражница. Она выскочила вперед и, размахнувшись, отсекла скелету череп. Тот отлетел к ногам Риши и даже успел коротко провизжать, прежде чем она раздавила его ногой. Но скелет даже без черепа продолжал двигаться к стражнику. Рад сплел из нити сложный узор и туго ее натянул. Скелет повалился на землю, лианы внутри него обмякли. «Так нам их всех не связать», — сказала Риша. «Это слишком долго, и кто-то успеет пострадать». «Значит, надо все делать быстрее», — ответил Рат. Они втроем разошлись в стороны и начали сплетать из красных нитей узоры для связывания. Риша сосредоточилась на ближайшем духе в почти уцелевшем теле. Она открыла внутри себя источник силы и воздух вокруг нее стал холодным, как лед. Риша послала вперед заклинание, и дух замер на месте. Лицо мертвеца исказилось от злобы, глаза выпучились. Риша резко, с щелчком, натянула нить, и тело рухнуло. К тому моменту, когда Риша обезвредила своего пятого духа, ее куртка намокла от пота, она тяжело дышала. А духов было так много и холодный воздух с каждым вздохом впивался в легкие, словно острые ножи. Она чувствовала доминирующий барьер в Мортре. Он был так близко и одновременно невероятно далеко. Духи пытались сделать то, что не удалось ей. Они хотели силой сломать барьер. Зачем? Почему? Эти вопросы крутились в голове Риши, пока она доставала из сумки очередную нить. Натянула. Резкий щелчок. Еще один дух покинул мертвое тело. Что заклинатели хотят от духов? К чему их принуждают? Таисия упомянула о желании Лезара, чтобы заклинатели в ночь богов сделали барьер как можно тоньше. Но Риша не могла поверить, что прилад одобрил бы нечто подобное. Глянув на Саю, Риша заметила, что силы у сестры на исходе. Им троим с этим не справиться. Надо было придумать другой способ. «Нужно больше факелов», — приказным тоном сказала Риша ближайшему стражнику. «И масло». Стражник кивнул и быстро ушел выполнять поручение. Риша сплела еще один узор. У нее на пальцах уже появились темные бороздки от нитей. В какой-то момент Риша почувствовала покалывание между лопатками — но не придала этому значения, подумала, что это пот. Но неприятное ощущение не отступало и не давало сосредоточиться на деле. За ней кто-то наблюдал. Она огляделась по сторонам. Исходящий от неба лиловый свет делал все вокруг немного нереальным и потусторонним, и в этом свете она увидела его. Он стоял на склепе, Вдалеке от схватки с духами. Темная фигура на фоне наступающей ночи. Фигура в маске черепи. Урише свело живот. Еще не успев ничего решить, она быстро направилась вглубь Некрополя. Навстречу бежали стражники с бочонками масла. А она шла все дальше от сестры с отцом, от визга и воплей духов, которые отчаянно стремились вырваться из места своего последнего упокоения. Мужчина в маске спрыгнул со склепа. Риша бросилась в погоню. Она бежала по дорожкам между захоронениями, порой задевая бедром надгробия, мелкие камешки забивались в сандалии и кололи ступни. Мелькнувшая перед поворотом плечо или нога — это все, что она видела на бегу. А потом Риша споткнулась и налетела на руку над гробной статуи. Он уводил ее от главного входа в некрополь — Все дальше по узким тропинкам, которые шли под уклон по участку, на котором были захоронены те, кто не мог позволить себе более дорогое место упокоения. Мужчина сел и скатился вниз по склону. Риша, не раздумывая, последовала за ним. Ее атласные штаны трещали и разрывались под курткой. Она ожидала, что мужчина побежит в город, но, обогнув старое дерево с толстым стволом, увидела его на тропе. Он тяжело дышал, но стоял спокойно и руки даже не поднял. «А ты упорная!» Голос мужчины приглушала маска, но Риша смогла распознать слабый паритвианский акцент. У нее застучало в висках, в горлу подкатила тошнота. «Кто ты? Зачем вы все это делаете? Ты точно не некромант?» «Увы, нет. У тебя и таких, как ты...» «Нет, право, вот так! Вы не вправе так недостойно использовать магию! Вы...» Риша запнулась. Вокруг них появились темные силуэты. Но это были не духи, а люди. Все одеты в черное и все в одинаковых масках в виде черепа. Мужчина развел руками, как будто приглашал к разговору. «Да, мы не некроманты, но, уверяю тебя...» «Мы не пытаемся таким, как ты выразилась, недостойным образом использовать магию. Просто есть приемы, которыми мы умеем пользоваться, и тебе это может показаться интересным. Мы даже можем тебя и им обучить, если захочешь». От желания выхватить костяной нож у Риши аж кончики пальцев закололо. «Мне нечему учиться у заклинателей». Из полумрака выступила фигура, и подошла к мужчине. «Это была не такой крепкой и мускулистой, как прочие, явно женщина. Мы вернувшиеся. Неупокоенные мстители, если хочешь, но не заклинатели», хрипловатым голосом сказала она. «Мы не такие, как те идиоты, которые пускают слюни при одной только мысли о демонах». Но вы используете заклинания. Вы только что манипулировали ими, чтобы имитировать некромантию. Как вы это делаете? Мы не отвечаем перед отпрысками богов. Женщина хмыкнула. Но если мы заключим союз, это пойдет на пользу и вам, и нам, заметил их лидер. Союз? Переспросила Риша. С какой целью нам его заключать? с целью найти путь в Мортри. «Это не ваше дело», — холодно сказала Риша. «Дом Вакара с этим разберется». «Неужели?» — с издевкой спросила женщина. «Да вы же никуда не продвинулись». «Эти люди, эти вернувшиеся, за ней наблюдали?» Риша посмотрела на их лидера, тот молча сунул руки в карманы. «Некроманты неукоснительно следуют определенным правилам, тут Риша дословно цитировала отца. «Если им не следовать, окажетесь в ситуации, которую не сможете контролировать». И она показала себе за спину. «Так тебя учили, но правила изменились», сказал лидер вернувшихся, и Риша по его голосу поняла, что он улыбается. «Если пойдешь с нами, я бы мог тебя с ними познакомить». «Да я лучше горящие угли глотать стану. Что ж, «Очень жаль. Мы бы с радостью тебе кое-что показали». За спиной Риши раздался громкий свист, как от порыва ураганного ветра, а за ним потусторонние вопли и визг мертвецов. Риша резко развернулась и увидела поднимающиеся над некрополем языки пламени. Когда она вновь повернулась к собеседникам, вернувшиеся уже ускользали в темноту. Их лидер тоже собрался уходить, Но Риша еще с ним не закончила. Она обхватила его сзади, и они вдвоем повалились на землю. Он охнул, быстро сбросил ее с себя и в падении потерял маску, но Риша почти не смотрела на его лицо. Она смотрела на ожерелье, которое выскользнуло из-под ворота его черной рубахи. Нанизанные на длинную нить тонкие фаланги пальцев. Она лишь однажды видела их, на подушке из черного бархата, но ошибки быть не могло. «Откуда у тебя это ожерелье?» Медленно, чуть ли не по слогам, спросила Риша и, наконец, посмотрела на его подсвеченное оранжевыми языками пламени лицо. Он был не намного ее старше. Темные глаза, длинные ресницы, густые черные волосы. Кожа коричневая и такая гладкая, что благородные донны наизнанку бы вывернулись, лишь бы узнать, с помощью каких снадобий добиваются таких результатов. Он улыбнулся, обнажив крепкие белые зубы, которые словно повторяли ожерелье у него на шее. — О, похоже, ты раскрыла мой секрет. — Отвечай, — прорычала Риша, — откуда у тебя это ожерелье? Как ты планируешь его использовать? «Хорошие вопросы. Однако, боюсь, у меня нет времени на ответы. Но разве только ты передумаешь? Присоединишься к нам?» Риша собралась ответить, но не смогла произнести ни слова. Духи корчились в пожирающем их пламени. Она это чувствовала. У нее перехватило дыхание. Она конвульсивно закашлялась. «Понятно. Ответ нет». Лидер вернувшихся подобрал с травы маску и снова ее надел. «Но я все же надеюсь, что ты передумаешь. Мир — это не только правило и контроль над ситуацией. Есть потаенные места, которые зачаруют тебя. Ты не сможешь устоять». Риша предприняла еще одну попытку догнать лидера вернувшихся и сорвать с его шеи ожерелье. Но сил после всего хватило только на два шага. Все поплыло перед глазами. Она падала на траву, а к небу поднималась волна духов, похожая на огромную спираль из раскаленных углей. В темноте, накатывая друг на друга, звучали их голоса. Ненавидела его. Хотела, чтобы он страдал, как страдала я. Если бы моя дочь знала, что у нее сестра на юге. Не мог сказать им, что драгоценности фальшивые. Он еще думает обо мне или уже нашел себе кого-то? Очнулась она, когда стражник нес ее на руках обратно к карете. По одну сторону, молча и с каменным лицом, шел отец, по другую Сая. Что произошло? Прохрипела Риша. Отец молчал, и за него ответила Сая. Огонь сработал. Нам удалось поджечь тела, но скелеты все же пришлось связывать. Духи отступили. Отступили в черный войд между Витая и Мортре. Дальше им было не пробиться. Стражник осторожно усадил Ришу в карету. Совершенно обессиленная, она дрожала, как только появившийся на свет котенок. Сая устроилась рядом. «Я останусь, помогу тут офицерам», сказал Рат, обращаясь к младшей дочери. «Доставься с трудомой. Он закрыл дверцу, карета дернулась и тронулась с места. Ариша закрыла глаза и поморщилась. Он злится. Еще бы ему не злиться, ты убежала, не сказав ни слова. Мы нашли тебя без сознания на траве. Ариша хотела все объяснить, но для этого потребовалось бы слишком много энергии, которой у нее почти не осталось. И вот еще что мы нашли у тебя на груди, добавила Сая. Риша открыла глаза и увидела на ладони сестры розу с черными, как уголь, лепестками.